Глава 8. интерборн Откройте глаза. Вот так, молодец. Посмотрите на меня. Рис моргнул, медленно приходя в себя. Он лежал на голой земле, и ему было страшно холодно. Вокруг собралась толпа. Люди кричали, задавали вопросы, давали советы. Над ним склонился Северин. Боль была жуткая, невозможно было пошевелиться. Что-то случилось с левой рукой, она онемела и потеряла чувствительность. "Мальчик", пробормотал Рис вдруг встревожившись. "С ним всё в порядке, цел и невредим", сообщил Северин и добавил, даже попытался залезть к вам в карман, когда вы потеряли сознание, "но я прогнал его. Если вы ещё раз захотите проявить героизм, то сделайте это хотя бы ради полезного члена общества». Он протянул руку, чтобы помочь Ризу подняться, но тот скривился от боли и пожаловался. «У меня не двигается рука». «Какая? Левая? Вероятно, перелом. Не знаю, следует ли мне напоминать вам об этом, но все же попытаюсь. Когда здание рушится, нужно бежать от него, а не к нему». Внезапно в толпе раздался командный женский голос, заглушая крики зевак и гул паровых машин. «Пропустите меня немедленно! Разойдитесь!» Через толпу к лежавшему на земле Ризу решительно пробиралась дама в черном, с веселым зеленым шарфиком на шее, ловко используя трость с изогнутой ручкой, чтобы проложить себе дорогу. Окинув раненого оценивающим взглядом, дама, не обращая внимания на грязь, опустилась рядом с ним на колени. «Мисс!» — с лёгким раздражением обратился к ней Северин. «Вы, без сомнения, пытаетесь помочь, но...» «Я медик!» — перебила она его. «Вы хотите сказать медсестра?» — уточнил Северин. Не обращая на него внимания, женщина спросила Риза. «Где болит?» «Плечо. Пошевелите пальцами, пожалуйста. Что чувствуете? Рука онемела? Ощущаете покалывание?» «Нет, только онемение». Стиснув зубы, Рис посмотрел на незнакомку. Молодая, лет двадцати двух, хорошенькая, с каштановыми волосами и большими зелеными глазами. Несмотря на стройную фигуру и тонкие черты лица, она не производила впечатления субтильной барышни. Осторожно взяв раненого за локоть, она проверила, как двигается рука Риза, и плечо пронзила такая боль, что он застонал. Женщина осторожно опустила травмированную руку ему на живот и начала прощупывать плечо, сунув руку под пальто уриза Риза потемнело в глазах, и он закричал от боли. «Не думаю, что там перелом», — заявила женщина и, наконец, прекратила экзекуцию. «Хватит его мучить», — раздраженно сказал Северин. «От ваших действий ему становится хуже. Здесь нужен настоящий врач, а не какая-то...» «Не беспокойтесь, у меня есть диплом доктора», — перебила его дама, — У вашего друга вывих плеча. Она развязала узел своего шарфика, сняла его с шеи и потребовала: "Дайте ваш галстук. Мы должны зафиксировать его руку, прежде чем поднимем с земли". "И куда же мы его поведем?» — уточнил Северин. "Я принимаю больных неподалеку отсюда. Ваш галстук, пожалуйста". Но попытался возразить Северин, но Рис остановил его. «Отдайте ей галстук!» Боль была нестерпимой, и ему хотелось, чтобы мучения поскорее кончились. С недовольным ворчанием Северин подчинился, и доктор ловко связав свой шарфик с галстуком, сделала перевязь для онемевшей руки раненого, надела ее с помощью Северины ему на шею и обернула краем локоть. «Мы поможем вам подняться!» сказала она Ризу, «здесь недалеко, не волнуйтесь. У меня в кабинете есть все необходимое, так что все будет хорошо». Северин нахмурился. «Мисс, позвольте вам возразить. Доктор Гибсон к вашим услугам», — представилась дама. «Хорошо, доктор Гибсон», — произнес Северин, сделав ударение на слове «доктор» с явной издевкой. Это мистер Уинтерборн, владелец универмага. Его должен лечить настоящий врач с опытом и соответствующей подготовкой, не говоря уже о о пенисе, прервала его доктор Гибсон. Боюсь, у меня его нет. Но обладание мужскими гениталиями не является обязательным условием для получения медицинского образования. Я настоящий врач, «И чем скорее займусь плечом мистера Уинтерборна, тем лучше для него». Видя, что северин все еще колеблется, она добавила «Значительное ограничение подвижности плечевого сустава, нарушение элевации руки, клювовидный отросток выступает. Все это указывает на задний вывих». «Необходимо немедленно вправить сустав, если мы хотим предотвратить дальнейшее повреждение сосудисто-нервного пучка верхней конечности». Если бы Рис не испытывал сильной боли, то расхохотался бы, глядя на выражение лица Северина совершенно ошеломленного. «Я помогу дотащить пострадавшего до вашего кабинета», — пробормотал Северин. Во время короткой, но мучительной прогулки Северин продолжала расспрашивать докторшу, и та отвечала на его многочисленные вопросы с невероятным терпением. Ее звали Гаррет Гибсон. Уроженка Восточного Лондона, она сначала работала санитаркой и училась на курсах медсестер. Она начала посещать занятия на медицинских курсах а три года назад получила диплом медицинского факультета Сорбонны. Вернувшись из Парижа, открыла в Лондоне врачебную практику, как это водится в частном доме, принадлежавшем ее овдовевшему отцу. Вскоре они добрались до трехэтажного здания, втиснутого в ряд таких же построенных из темно-красного кирпича домов с удобными террасами в георгианском стиле. Такие здания имели стандартную планировку. На каждом этаже располагались помещения в передней и тыльной частях с проходом и лестницей. Горничная открыла им дверь и пригласила войти. Доктор Гибсон провела гостей в заднюю комнату, безупречно чистую приемную. Здесь стояли раскладное смотровое кресло, обитое кожей, скамья, письменный стол и шкафчики красного дерева. Доктор Гибсон велела Ризу сесть в кресло, которое легко превращалось в кушетку. Все его части регулировались, так что можно было поднять голову пациента, верхнюю часть туловища или ноги. Быстро избавившись от верхней одежды и шляпы, доктор Гибсон передала их горничной, подошла к Ризу и осторожно сняла импровизированную перевесь. «Прежде чем вы ляжете, мистер Уинтерборн, давайте снимем пальто». Холодный пот струился по лицу Риза, но он кивнул. «Моя помощь нужна?» — спросил Северин. «Да. Осторожно начните снимать верхнюю одежду с правого рукава», — распорядилась доктор Гибсон. «А я потом возьмусь за левый, где повреждено плечо. Пожалуйста, без резких движений». Несмотря на все их предосторожности, Рис вздрагивал и стонал, когда с него снимали пальто. Потом, закрыв глаза, принялся раскачиваться, пытаясь справиться с болью. Северин поддерживал его, приобняв за здоровое плечо. — Может, разрезать рубашку и жилет? — предложил он докторша Да, так будет лучше, — согласилась миссис Гибсон. — Подержите его, а я разрежу рис открыл глаза, почувствовав лёгкие прикосновения металла к голому телу. Доктор Гибсон умело обращалась с ножом. Взглянув на её бесстрастное лицо, он невольно подумал, что ей, должно быть, пришлось преодолеть множество препятствий, чтобы утвердиться в мужской профессии. «Чёрт возьми!» — пробормотал Северин, увидев на спине и плече Риза кровоподтёки. «Надеюсь, спасение оборванца того стоило у Интерборн». «Конечно, стоило», — сказала доктор Гибсон и, повернувшись, стала рыться в шкафу. «Он спас жизнь мальчику. А каким он станет, когда вырастет, одному Богу известно». «Бьюсь об заклад преступником», — заявил Северин. «Может, да». — сказала доктор Гибсон, возвращаясь к креслу с мензуркой, в которой плескалась янтарная жидкость. — А может, и нет. Она протянула стаканчик Ризу. — Вот, выпейте, мистер Уинтерборн. — Что это? — с опаской спросил Риз, протянув здоровую руку. — Вам нужно расслабиться. Попробовав жидкость на вкус, он сразу определил, что это, и с благодарностью посмотрел на свою спасительницу. «Виски. К тому же приличной выдержке Осушив мензурку в два глотка, он протянул руку за добавкой. «Чтобы по-настоящему расслабиться, мне нужно еще выпить». Мисс Гибсон бросила на него скептический взгляд, и Рис пояснил. «Я валиец». Докторша улыбнулась и налила еще немного. «Мне тоже нужно расслабиться», — заявил Северин. Она покачала головой. «К сожалению, вам придется сохранять трезвость. Мне наверняка понадобится ваша помощь». Забрав у Риза мензурку, она поставила ее на столик и вернулась. «Мистер Уинтерборн, мы сейчас с мистером Северином поможем вам лечь». Прежде чем утвердиться в положении лежа на кожаной поверхности, рейс пару раз выругался по-валийски. Боль не отпускала его, накатывая волнами. Доктор Гибсон нажала пару раз ногой на расположенную внизу педаль, чтобы разложить кресло и поднять на удобную высоту. А затем подошла к травмированной руке пациента и распорядилась. «Мистер Северин, встаньте, пожалуйста, с другой стороны. Положите ладонь на грудную клетку мистера Уинтерборна и удерживайте его в таком положении». Северин улыбнулся Ризу, следуя указаниям доктора, и ехидно спросил. «Что вы думаете об акциях железной дороги в Хаммерсмите теперь, когда находитесь в моей власти?» «Все еще рассчитываю их заполучить», — выдавил Риз. «Возможно, эта предосторожность будет излишней, мистер Уинтерборн», — вмешалась доктор Гибсон, поднося к арту Риза кусок кожаного ремня но я бы все же посоветовала вам воспользоваться вот этим». Заметив замешательство в глазах Риза, она добавила, «Не беспокойтесь, я никогда не использую расходные материалы повторно». Риз взял ремень в зубы. «А у вас хватит селенок?» — с сомнением спросил Северин доктора Гибсон. «Вы хотите посоревноваться со мной в армрестлинге?» — холодно уточнила та. Северин фыркнул. «Нет, я не переживу, если вы выиграете». «Ну, это вряд ли, мистер Северин», с улыбкой сказала доктор Гибсон. «Однако просто так, без боя я бы, конечно, не сдалась». Она взяла запястье пациента в правую руку, а другой ухватилась за плечо. «Держите его крепче», предупредила она Северина, а затем, приподняв руку пациента, Медленно сделала вращательное движение, пока сустав не встал на место. Рис издал возглас облегчения, почувствовав, что боль ослабла. Повернув голову, он выплюнул ремень и судорожно вздохнул. «Спасибо!» «Все в порядке», — удовлетворенно сказала докторша, ощупывая плечо. «Вы молодец!» — похвалил ее Северин, — и, вне всякого сомнения, умны доктор Гибсон. И я бы предпочла услышать компетентно. Но все равно спасибо за признание моего профессионализма. Используя ножную педаль, она опустила кресло. — Прошу прощения, но ваша рубашка и жилет безнадежно испорчены. Риз покачал головой, давая понять, что это мелочи, и ему не до них дело. Плечо еще пару дней будет беспокоить. Потом отек пройдет, и можно начинать разрабатывать руку, несмотря на дискомфорт. В противном случае мышцы ослабеют, напутствовала пациента доктор. До конца сегодняшнего дня держите руку на перевязи и воздерживайтесь от физических нагрузок. Мисс Гибсон помогла ему сесть и умело надела перевязь. Чтобы не было проблем со сном, я пропишу микстуру. «Принимайте по одной чайной ложке на ночь». Докторша взяла пальто и осторожно накинула Ризу на плечи. «Пойду, пока поймаю экипаж», — сообщил Северин. «У Интерборну нельзя выходить на улицу в таком виде, с обнаженной грудью, иначе весь тротуар будет завален упавшими в обморок женщинами». Когда Северин вышел из комнаты, Рис неловко потянулся за бумажником, лежавшим во внутреннем кармане пальто. «Сколько я вам должен?» «Флорина будет достаточно». Эта сумма была вдвое меньше той, что запросил бы доктор Хевлок, штатный врач у Интерборна. Рис достал монету и, протянув своей спасительнице, заметил. «Благодарю за помощь, доктор Гибсон». «Вы — настоящий профессионал». Женщина улыбнулась, но даже без тени кокетства. Похвала нисколько не смутила ее, и это очень понравилось Ризу. Несмотря на трудный путь, который она выбрала для себя, наверняка ее ждет успешное будущее. «Непременно порекомендую вас своим знакомым», — пообещал Риз. «Вы очень добры, мистер Уинтерборн». И тем не менее, боюсь, мне придется закрыть практику уже к концу месяца». Она вздохнула и опустила глаза. «Могу я спросить, почему?» — осведомился Рис. «Очень мало пациентов. Люди боятся доверять свою жизнь и здоровье женщине. Считают, что у меня нет ни физической выносливости, ни остроты ума, чтобы заниматься медициной. Невеселая улыбка тронула ее губы». А еще многие думают, что женщины не умеют держать язык за зубами, поэтому для них не существует такого понятия, как «врачебная тайна». «О, я часто сталкиваюсь с предрассудками», — согласился с ней Рис. и «Единственный способ бороться с ними — доказать, что они ложны». «Увы, это очень непросто», — вздохнула доктор Гибсон, — с отсутствующим видом переставляя пузырьки на подносе. «Какие рекомендации вы бы дали себе?» — неожиданно спросил Рис. «Простите, что?» — не поняла докторша, бросив на него удивленный взгляд через плечо. «Расскажите о своих достоинствах как врача», — пояснил Рис. Доктор Гибсон повернулась к нему, задумчиво нахмурившись. В пору работы хирургической медсестрой в больнице Святого Фомы я брала частные уроки, чтобы получить сертификаты по анатомии, физиологии и химии. В Сарбоне я два года изучала анатомию и три акушерства. Я с отличием окончила университет, а затем некоторое время училась у сэра Джозефа Листера, который научил меня техники антисептической хирургии. Короче говоря... «У меня прекрасное медицинское образование, и я могла бы принести пользу людям, учитывая...» Она замолчала, увидев, что Рис достал визитную карточку из бумажника. «Приходите в контору универмага интерборн в понедельник утром к девяти. Спросите миссис Фернсби и передайте ей это. Могу я спросить, с какой целью?» Явно удивившись, поинтересовалась доктор Гибсон. «У меня в штате есть врач, который следит за здоровьем сотрудников. Это старый чудак. Но сердце у него доброе. Ему придётся согласиться работать с вами, но я не думаю, что он будет сильно возражать. Помимо всего прочего, он давно просит нанять акушерку, поскольку не справляется с работой из-за ревматизма. И если вы готовы... «Да, конечно. Спасибо большое!» — доктор Гибсон с благодарностью взяла из рук Риза карточку. «И я буду в вашей конторе в понедельник ровно в девять». Её лицо просияло. «Сегодня не самый удачный день для вас, мистер Уинтерборн, но мне, похоже, он принес удачу».